Прежде чем идти к матери, Эльга зашла в баню, где, собираясь в рощу, оставила одежду. Там она умылась, расчесала и заплела волосы, переоделась. После возни у воды ее прибирала дрожь, и она надела варяжское платье, в кавычках, из некрашенной серой шерсти. Отец не любил видеть ее в паневе. Когда она вошла, домолюба сидела у стола, опустив руки на колени, а лицо у нее было странным, пустым, будто с него стерли все краски и чувства. У двери стоял человек, при виде которого Эльга вздрогнула. Это был ее двоюродный брат Асмунд. Вспыхнула радость, но тут же погасла. Уж очень мрачен он был и даже не улыбнулся при виде сестры. Почему он приехал один? Где все? Заслышав шаги, Домолюба подняла глаза. — Отец погиб, — тихо сказала она. — Вот. Домолюба слегка кивнула на Асмунда. — Привезли. — Вплескаве он. — И дружина. — Поедем. Сейчас. У Эльги подкосились ноги. Она присела на ближайшую лавку. В ушах еще звучали слова, которые разделили всю жизнь на то, что «было», И то, что стало. А стало совсем-совсем не так, как было. И поправить уже ничего нельзя. Это было первое, что она сумела осознать. Остальное тоже крутилось где-то рядом. Но она чувствовала, что нельзя допускать его в сознание. А не то ее раздавит. «Поедем», — так же тихо и невыразительно сказала Домолюба и встала. Строй, Толе. «Ждет!» Вслед за ней Эльга пошла во двор, потом за ворота. У конца брода стояла лодка, на которой Аська и еще трое приплыли из Плескова. В ней сидел Торлеев, а рядом на берегу стояла его дочь, Ута, тоже одетая и причесанная, с влажными рыжеватыми волосами и выпученными от ужаса глазами на бледном личике с россыпью первых золотистых веснушек. На Эльгу она взглянула со страхом, понимая, что та сейчас должна переживать, но не нашла слов. Торлеев положил ладонь на голову дочери и легонько оттолкнул, дескать, «ступай пока», а сам помог Домалюбе и Эльге перебраться в лодку, отпихнул ее от берега и запрыгнул сам. По дороге все молчали, будто пытались дожить последние мгновения пока все еще по-старому, по-прежнему. Домолюба, остановившимися глазами, смотрела на воду и изредка судорожно сглатывала. Эльга сидела бледная, крепко сжав руки на коленях. Она уже забыла утренние песни и игры, венки и русалычью резвость. Все, что было важно, вот только что. Вдруг разом отодвинулась далеко-далеко и рассеялась, будто пыль под широким взмахом метлы и держали эту метлу костлявые руки Марены. Еще грибок, блеск мокрой лопасти, весла в руках Стрия Толе, все ближе, ближе к неотвратимому. Эльга глубоко втягивала в себя воздух, каждый раз, будто в последний. На Плесковской пристани виднелась толпа. Здесь же стоял князь Вояслав с женой и старейшинами. Все сгрудились возле лодок, в которых Эльга увидела знакомые лица хердманов отцовской дружины. Многие были ранены, с повязками, и все очень хмуры. От Эльги с матерью люди отводили глаза, будто стыдились. Их подвели к лодке, где на дне лежало что-то длинное, покрытое плащом. Из-под плаща торчали ноги в знакомых башмаках и вязаных серых чулках. На башмаках засохла тина и грязь. А когда Хердман откинул другой край плаща, в глаза бросилась знакомая светлая борода с двумя длинными тонкими косичками. Среди всеобщей тишины домолюба глубоко вздохнула, закрыла глаза и вдруг завопила изо всех сил, выпуская это давящее напряжение. Ох ты ж мой кормилец, Лада, милая! Тебя ждали мы, победные головушки, Мы тебя домой по-старому по-прежнему, Уж мы тебя ждали по-красному солнышку, Уж мы ночь ждали по-светлому по-месяцу, Вечеру по-зари ждали по-вечерней. В конце этого долгого дня все уже были дома в Варягино. Теловые воды привезли, обмыли и положили в бане. Вернувшиеся Хердманы разошлись по своим местам, и стало видно, как много осталось свободных. Дружина потеряла погибшими почти треть. Из уцелевших многие были ранены, и еще пятеро едва ли смогут выжить. Домолюба продолжала причитать, как положено, а Эльга занялась пострадавшими. Не зря же ее столько лет обучали искусству врачевания. Она хваталась за всякое дело, потому что только когда руки и мысли были заняты, ей удавалось дышать. Смерть отца лежала на груди тяжеленным камнем, больше того, на который они носили венки сегодня утром. Сто лет назад... Иногда она заходила в баню, где мать и строиня, кресава, голосили над покойным и тоже подхватывала. «Случились злые недобрые людушки, погубили твою молодую головушку, и остались теперь мы бедные, бесприютные несчастные сиротушки!» И слова причитания так глубоко проникали в сердце, что Эльга не могла продолжать от слез и снова убегала. Ута носилась за ней, как нитка за иголкой, и непрерывно ревела в полголоса. Ей было жаль дядю, тревожно без вождя, который столько лет возглавлял усадьбу и дружину. Она жалела осиротевшую Эльгу, и смутно догадывалась, что эта смерть внесет в их жизнь перемен больше обычного. Когда умирает кто-то из близких, жалеешь не только его, жалеешь весь прежний свой мир, который без этого человека меняется очень сильно. Мертвые уходят на тот свет, но и живые оказываются в новом мире, где его больше нет, и тоже должны учиться жить по-другому. Следом за Утой неотступно бродили остальные дети семьи – Володея и Биряша, которым было уже 12 и тринадцать, Эймунд, Отдульв и Кетель, еще на несколько лет младше. Этой осенью Эймунду, старшему сыну Вальгарда, предстояло получать меч. Но воевода до этого знаменательного события не дожил. Девчонки ревели, мальчишки уже знали, что мужчины не плачут, и просто угрюмо молчали. Никто из них даже не заметил, что в усадьбе появились гости, те самые люди, на которых русалки утром напали при броде. Местина, сын Свенгельда, был для своих лет человеком бывалым но здесь и сейчас даже он с трудом мог собраться с мыслями. Началось все с того, что красивые девушки пытались его утопить. Потом оказалось, что самая красивая и самая свирепая из них — та, что хотела делать чашу из его головы и есть Эльга, дочь Вальгарда, ради которой он сюда приехал. Выяснив это, он даже оторопел. И тут же задача показалась еще более важной и неотложной, чем он думал раньше. Пожалуй, в Киеве или в Волховце он не оценил это дело по достоинству. Но одновременно с этим Мистин узнал, что предсказания Ульва Конунга сбылись, да так, что полнее невозможно. Вальгард погиб от рук тех викингов, появление которых в устье Наровы владыка Волховца так точно придрек. Мести не хватило ума связать два конца, и он, несмотря на свою дерзость, почувствовал себя неуютно в этом доме, где во всех углах звенели отчаянные вопли осиротевших женщин. Но его растерянный вид ничего внимания не привлек, и он уже справился с собой к тому времени, когда Торлеев вспомнил о приезжих. — Что вам нужно? — устало спросил тот, остановившись посреди двора. — Вы хотите идти через брод? — Пошлите человека в Люботину. Это напротив. Там помогут. Кет вас проводит к старейшине. — Нет, мне не нужно через брод. Я приехал сюда с намерением повидать Вальгарда Ярла. Но... Вижу, что опоздал. Думал же Мистина при этом совсем другое. Он подоспел как нельзя вовремя. Волгалия, повидаешься. Какое у тебя было дело к моему брату? Не такое. О каком можно говорить во дворе? Мистина огляделся. Пока ты занят, я могу подождать. Если не возражаешь, мы поставим стан на берегу и не обременим вас в эти печальные дни. — Пойдем, — Торлеев кивнул в сторону своего дома. Он надеялся поскорее уладить дело и избавиться от гостей. Не позднее поминального пира. В избе было пусто. Ута и Крисава ушли. Но тесто для поминальных пирогов уже было поставлено. А печальные, в кавычках, «рушники» вынуты из ларя, и лежали высокой стопой на крышке, ожидая, пока их развесят по стенам. Торлей сел у пустого стола и кивком предложил мести не место напротив. Он видел, что гость его человек богатый. Один только настоящий рейнский меч с тонкими узорами, из медной проволоки в рукояти чего стоит, и, видимо, высокого рода, но не торговец. Так что ж его сюда принесло, да еще так не вовремя. Кто ты такой? Едва ли ты слышала обо мне, но о моем отце слышать мог. Его зовут Свенгельд. Он человек Ульва Конунга и воспитатель его сына Ингвара. Мы выросли с Ингваром вместе. Мое имя Мистина. А, -а, -а, а, только и сказал Торлеев, пытаясь сообразить, чего от них нужно этим людям в такое неудачное время. И я приехал сюда по поручению твоего родича, киевского князя Олега Маравлянина. «Вот как?» — Торлев поднял брови и на миг стал похож на Вальгарда. «У меня есть доказательства того, чьи речи я тебе привез». Местина сунул руку за пазуху, извлек холщовый мешочек неприметного вида, развязал тесемки и выложил на стол некую цепь. Торлеев опустил взгляд. На выскобленных досках стола блестели жемчужины, золотые застежки, похожие на узорные монетки, глубовато-зеленые полупрозрачные камни. Насколько ему было известно, эта вещь сейчас должна была находиться в Волховце, у Ульва. «Киевский князь Олег, ваш родич», весьма сожалеет о том недоразумении, которое случилось несколько лет назад, и из-за которого было разорвано обручение брата его жены, Ингвара, сына Ульва, и дочери твоего брата Вальгарда, — продолжал Мистина. По причине этого разрыва сам он, князь Олег, не смог выполнить свое обещание и оказался вынужден нарушить уговор, который был заключен между его дедом, Отдом Хельги, и Ульвам Конунгом. И вот уже восемь лет уговор остается нарушенным, что не служит к чести Олега Конунга вашего родича. Причем здесь я?» Торлеев устало посмотрел на гостя, с трудом припоминая все эти тонкости в чужих отношениях. «Пусть наш родич Олег не перекладывает с больной головы на здоровую, как кривич говорят». Когда он восемь лет назад уезжал из Волховца, его жена уже была беременна, и он об этом знал. Нам рассказал об этом князь Зоричи, Девислав. Олег с женой дружины останавливались у него по пути в Киев. У Олега не было никакой нужды обещать Ульву мою племянницу, когда он мог пообещать своего сына. Как и было задумано, ведь у Одда и Ульва Был когда-то уговор об обмене наследниками, а не невестами. Олег уже семь лет, как может сам выполнить условия договора, и нет оснований перекладывать эту обязанность на нас с братом. — Ты прав, — Мистина склонил голову, — но Олег и особенно его жена Мальфрид очень просят вас. Он голосом подчеркнул эти слова. «Их единственный сын слаб здоровьем. Княгиня уверена, что если его перевезут на Волхов, он недолго сумеет там прожить и умрет. Но твоя племянница адрена отменным здоровьем». Он мельком вспомнил стройную, румяную, полную сил русалку у реки. «И всю жизнь прожила здесь, на севере. Переезд в Волховец ей ничем дурным не грозит». А поскольку Ульф Конунг уже стар и силы его тают, можно думать, что в скором времени она станет королевой. Возможно, ты не знаешь, что Ингвер Конунг три года пробыл в походе, подчинил себе земли Уличи и тиверцев и вернулся с огромной добычей и славой. Я охотно расскажу тебе об этом деле подробно, ведь я был при нем все время. Сейчас же скажу одно — К твоей племяннице сватается уже не мальчик, а зрелый и удачливый, прославленный и богатый мужчина королевского рода. Это очень приятно, невозмутимый даже рассеянно ответил Торлеев. И в эти мгновения на него накатил первый осознанный и мучительный по силе приступ тоски по брату. Именно сейчас он осознал, что Вальгард мертв это навсегда. Именно к Вальгарду приехал этот самоуверенный молодой Верзила с учтивой речью и наглыми глазами. Именно Вальгар должен был его слушать и рассуждать о том, что касается судьбы его родной дочери. Но Вальгарда больше нет, и нельзя с ним посоветоваться. Ждать бесполезно, он не вернется, и решать придется без него, как это не дико. Где-то во дворе открылась дверь. На миг стал слышен женский голос, горестно выводящий. — Уж кто теперь нас будет доращивать? Уж кто теперь нас будет устраивать? — Но моя племянница давно обручена с другим. Торлеев потряс головой, пытаясь сосредоточиться. Дверь закрыли. Причитающий голос и детский плач умолкли. — Ее свадьба назначена на эту осень. «На ее обручение с другим...» Мистина бросил на него выразительный взгляд из-под лобья, будто предлагая некий выход. «Давал согласие ее отец». «А теперь у нее нет отца», — Торлей вздохнул. «Ее судьбу будут решать родичи более близкие, чем я. Ее мать и дядя по матери, князь Войслав. И что-то не думается мне» что они пожелают разорвать ее обручение с Девиславом, чтобы отдать прежнему жениху. Но будет очень и очень уместно выдать девушку за того, кто отомстит за ее отца. Как ты думаешь, сделает это Девислав?» Местина вдруг повернул голову. У двери, прижавшись к косяку, стояла Эльга и внимательно слушала. Вся одежда на ней была вывернута наизнанку, в знак скорби, и эти швы наружу придавали ей диковатый вид, будто и она тоже вырвана из повседневности Яви и идет меж живых какой-то своей особой тропой. Нос ее покраснел, веки распухли, но даже сейчас красота ее поразила Мистину, как вспышка света во тьме. Торлев тоже обернулся. «А кто сможет?» «Отомстить за моего отца?» — спросила Эльга, глядя на Местину. «Кто ты такой?» Гость вскочил. «Я — близкий человек Ингвара, сына Ульва, и могу пообещать, что он возьмет на себя месть за Вальгарда, если вы согласитесь возобновить обручение с ним». Эльга сделала шаг в глубину избы и заметила ожерелье на столе. «Вот...» Местина торопливо взял его и протянул ей на ладонях. «Он прислал тебе это. Оно снова будет твоим!» Эльга смотрела на ожерелье, не прикасаясь к нему. А Местина, наконец, смог ее разглядеть. Несомненно, эта девушка уже созрела для брака. Ей было лет пятнадцать, а может, и все шестнадцать. Выше среднего женского роста. Стройная, легкая, но крепкая, с толстой русой косой ниже пояса. Черты лица у нее были немного островаты, а веки покраснели от слез, но все в ней дышало жизнью. Он еще помнил это лицо у реки, полное задора и лукавства. Белыми зубами она слегка прикусила пухлые губы цвета спелой малины, и Местина поспешно отвел глаза стараясь, чтобы лицо его не отразило пришедших мыслей. Такая девушка сама по себе драгоценность, сияющая в этой полутемной избе, как греческое самоцветное ожерелье, среди глиняных горшков и мисок. И тут Местина вдруг понял, почему при виде ее лица его поначалу взяла оторопь. «Послушай», — обратился он к Торлееву, не в силах отвести от нее глаз. Ведь эта девушка похожа. Она похожа на своего отца. Но ты ведь его не знал?» Местина лишь покачал головой. Вальгарда он не знал. Зато он знал когда-то другого человека. Из этой же семьи. И при взгляде на девушку, тот, давно умерший, вдруг так и встал перед глазами, будто выглянул из страны мертвых. Много ли сходства можно было отыскать между юной невестой и седым стариком. Местина не сумел бы даже сказать, в чем это сходство выражалось. Может быть, в глазах. Глаза у Отда Хельги были того же цвета, но и в выражении их, когда Эльга заговорила о мести, обозначилось нечто общее. — Но как Ингвар собирается отомстить? — спросил Торлеев. — Ульф Конунг, в родстве с Хаканом-Ярлом из Ладоги. А у того есть дружина и морские корабли. Ингвар возьмет корабли и еще людей, выйдет в море и накроет этих викингов в устье ровы, загонит в реку, чтобы они не смогли уйти. Ты или твои люди будут ждать их там, чтобы не пустить дальше, и мы раздавим их, как мошку между ладонями». «Сомневаюсь, что Девислав сумеет предложить что-то подобное». «Но...» — Эльга подняла на него глаза. Необходимость мести была ей совершенно ясна. Это была, пожалуй, самая четкая мысль из тех, что сейчас находили дорогу в ее голову. Но за этот день на нее обрушилось столько, что она едва ощущала почву под ногами. Даже смерть отца кое-как дошла лишь до сознания, но не до сердца. В нем все еще тлело ощущение, что он вернется, как возвращался всегда, несмотря на то, что его безжизненное, обмытое и убранное к погребению тело лежало в бане. Она пыталась вспомнить, по какой причине обручение с Ингваром было расторгнуто, но на ум приходили только какие-то дурацкие разговоры про собачьи кости. «Боги! Какое ей дело до старых собачьих костей?» «И поверь мне, месть и это украшение — лишь малая часть того, что Ингвар Конунг сможет тебе предложить», — пылко заверил гость. «Он унаследует волховец, но это...» безделица по сравнению с тем, что он уже добыл сам земли, серебро, челядь, ткани, коней. Он уже сейчас будет жить не хуже любого князя. А видела бы ты, как уважают его в Киеве после похода на уличей. Вся его дружина привезла добычу, которая сделала нас богатыми. И еще в десятеро больше людей теперь хочет быть сынгваром и ходить с ним в новые походы. Даже эта драгоценность, мелочь, лишь знак того, что все эти годы Ингвар Конунг не думал ни о какой другой невесте, и верил, что когда-нибудь все же получит тебя в жены. Если все это так, Эльга посмотрела на Торлеева, — потом снова на местину. Я выйду за того, кто отомстит за моего отца. Когда мы заключали обручение. Он был жив. Теперь это мое условие. «Ты права, пожалуй», — вновь вздохнул Торлеев. «Я готов поддержать тебя». «Все, что говорит наш гость, звучит разумно. Но видишь ли, я ведь тебе не отец. Теперь твой ближайший родич — князь Воислав, как брат твоей матери» и если ты, местино, сумеешь уговорить его, то сам красноречивый браги тебе в подметке не годится».